Дебери Ричард Д. Де, Филобиблон или о книголюбии. Год издания 1345. Это единственное сочинение Ричарда Бери, принесшее ему славу и увековечившее его имя. Написанный на латыни Филобиблон Страстный гимн книге. Повесть о собирательстве и создание одной из крупнейших частных библиотек Средневековья. Любовь – вечная тема литературы. Любовь к книгам тоже. Эта тема присутствует в египетских иероглифических текстах, в древнекитайских классических канонах, в Библии и Коране, в древнеиндийских ведах и русских летописях. О книгах на рубеже «Р» писали римляне Цицерон и Гораций, во втором веке нашей эры греческий философ Лукиан, в четвертом веке проповедник восточно-христианской церкви Иоанн Златоуст, в девятом веке арабский писатель Али ибн Аль Джахм и славянский мыслитель Кирилл Константин, в десятом веке арабский поэт Мутанаби, в двенадцатом веке русский просветитель Даниил Заточник. Однако, Первым европейским сочинением, специально посвященным любокнижию, относительно близким к нам по времени и, что самое поразительное, доселе не потерявшим своей актуальности во многих аспектах, был филобиблон Библон Ричарда де Бари. Автор трактата «Ричард де Бари» похоронен в кафедральном соборе английского города Дарема, где он был епископом. Памятник над его могилой, оказался разрушенным временем и людьми. И вот в 20 веке, в 1911 году, не церковники и не государственные власти, а библиофилы, объединенные в один из старейших книжных клубов общества Гролье, воздвигли Ричардо де бари новый надгробный монумент. Скульптору помогли сохранившиеся оттиски с печати епископа, запечатлевшая его внешний облик. Но гораздо четче и полнее мы можем представить себе внутреннюю сущность этого человека, создавшего письменный памятник тому времени, в которое он жил, и самому себе. Трактат «Филобиблон». «Филобиблон» — сочинение весьма разнообразное и даже пестрое, как по затронутым в нем вопросам, так и по жанровым особенностям. В нем сплелись воедино и философия любокнижия, в том виде, как понимал ее автор, и автобиографический, тесно связанный с исторической эпохой, фактический фон, и методология собирательства, который применительно к до-гутенберговским временам Ричарда Бори владел как никто другой. Фило по праву следует считать также первой библиотековедческой работой, ибо предложенный автором в главах 15-20 проект основания публичной библиотеки был не просто нов, но и ошеломляюще оригинален для своего времени. В трактате выявилась несомненная связь библиотековедения и библиофилии, и никакие схоластические рассуждения автора не затемняют его новаторского стремления впервые отделить одно от другого. Что касается жанрового богатства, то фило-библон – это и панигирик, и сатира, и полемический памфлет, и литературное завещание. Впрочем, такое соединение вообще характерно для библиофийской литературы, поскольку сама книга ни с чем не сравнима с точки зрения разнородного воздействия на наши чувства и разум.